Глава 12. Истощив казну издержками на постройку, на зрелище, на повышенное жалование воинам, он попытался было умерить хотя бы военные расходы, сократив количество войска, но убедился, что этим только открывает себя нападением варваров, а из денежных трудностей не выходит. И тогда без раздумья он бросился обогащаться любыми средствами имущество живых и мертвых захватывал он повсюду с помощью каких угодно обвинений и обвинителей. Довольно было заподозрить малейшее слово или дело против императорского величества. Наследство он присваивал самые дальние. Если хоть один человек объявлял, будто умерший при нем говорил, что хочет сделать наследником Цезаря. С особой суровостью по сравнению с другими взыскивался иудейский налог. Им облагались и те, кто открыто вел иудейский образ жизни, и те, кто скрывал свое происхождение, уклоняясь от наложенной на это племя Дани. Примечание. Иудейский налог в две драхмы с человека был наложен титом на исповедующих иудейскую религию. Я помню, как в ранней юности при мне В многолюдном судилище прокуратор осматривал девяностолетнего старика, не обрезан ли он. Скромностью он не отличался с молодых лет, был самоуверен и груб на словах и в поступках. Когда Ценида, наложница его отца, воротясь из Истрии, хотела его поцеловать, как обычно, он подставил ей руку. А рассердившись, что зять его брата тоже одевает слуг в белое, он воскликнул. «Нехорошо!» Многовластие. Примечание. Взять его брата Флавий Сабин. Нехорошо многовластие. Илиада.